Прошли еще шагов пятьдесят, и увидели мы на небольшом холмике маленький крест. На кресте немецкий стальной шлем. Значит, где-то здесь неподалеку и те, что хоронили. Дорога, впрочем, проглядывалась вперед далеко. На ней пусто. Все же мы решили отойти от грейдера. Двинулись в гущу кустарника и, пройдя несколько минут, услышали шорох и стон. Цепляясь окровавленными руками за кусты, пытался подняться на колени парень в выцветшей красноармейской одежде. Симоненко подбежал к нему, схватил подмышки, хотел помочь, но парень ужасно закричал, вывернулся и упал на спину. Он продолжал кричать и лёжа. Глаза его были широко раскрыты, но он, вероятно, ничего не видел и не понимал. Волосы, грудь, руки... Все было залито кровью. Правая же сторона лица была так разможжена, что обнажалась кость челюсти. Семоненко прижал к губам красноармейца флягу. Вода разлилась, но несколько капель все же попало в рот. Раненый сделал глотательное движение. Он продолжал кричать, но уже не так громко. В глазах появилось осмысленное выражение. Он хрипел И что-то торопливо шептал. «Бушлат! Мама! Накрой!» Эти слова я запомнил. Он повторил их несколько раз. Потом взгляд его совсем прояснился. «Братишки! Помираю! Никодимов моя фамилия!» «Из шестой роты!» «Лей, лей больше!» Теперь он жадно сосал из фляги. «Спасай Никодимова Серегу!» Он стал пить все торопливее. Симоненко поддерживал ему ладонью затылок, приподнимал от земли голову. «Положь!» — приказал раненый. «Да положь! Терпеть невозможно!» Симоненко опустил голову красноармейца на землю. Зуссерман и я топтались рядом, переглядывались. «Есть дайте! Эх, не проглочу! Зубы гады выбили! Расскажите, ребята, как Серега Никодимов в плену немцев был!» Он говорил и прерывал сам себя. Рассказ временами переходил в бред, но все-таки мы из несвязанных слов его поняли, что группу пленных, в которой был он, вели дня четыре и не кормили. Конвойный ефрейтор бил, чем попало, а недавно застрелил по очереди двоих. Они отставали. Тогда Никодимов разбил ефрейтору камнем голову. Я его свалил и рвал, с зубами рвал, а меня ногами и прикладом били. У меня того гада отняли. Живой я еще, а, братишки? Почему? Для чего живой? Потом в полубреду он сел, опершись руками на землю. Он ругал нас и себя, и всех, кто попал в плен. Нас он, конечно, принимал за пленных. Вдруг... Он стал кататься по земле. Кровь хлынула у него из горла. Когда он затих, мы поняли, все кончилось. Надо было его похоронить, но нечем выкопать могилу. Мы хотели узнать подробности, куда потом написать, где семья, но ничего на нем не нашли. Мы сняли пилотки, постояли с минуту. Я посмотрел на Зусермана. По лицу его катились Слёзы, заметив мой взгляд, Яков закрыл лицо руками и побежал, ломая кусты в сторону. Минут через двадцать он нас нагнал. У него судорожно дрожала щека. Стараясь быть спокойным, он сказал: «Разволновался я, ребята».